Голова тринадцатая. «Ха-ха-ха! Просыпаемся и встречаем последнее в вашей жизни утро!» Гадкий нарочито громкий смешок прокатился по срому и темному подвалу. Туповая дверь распахнулась, а вошедший внутрь этого подвала солдат остановился у тюремной решетки, положил правую руку на талию, вильнув тазом, лязгнул по стальным прутьям рукоятью своего меча. Без особого смысла или приказа просто потому, что мог, просто потому, что не хотел, чтобы обитатели этой клетки спали. И за всю ночь он делал так уже не один раз. Ублюдок. В темном подвале, куда едва и едва пробивался утренний свет, в самом углу висел подвешенный за руки огромный чернокожий монстр. Смерив взглядом этого смеющегося человека, он подождал, пока тот уйдет. а затем сплюнул в раздражение, снова ощутив, как от заломленных за спину рук по всему телу прокатывается волна тупой, ноющей и очень сильной боли. Огромные по массе кандалы тянули его тело вниз. Толщина этих стальных обручей была с предплечья рослого рыцаря, и такие оковы могли бы сдержать целый торговый корабль. Не то что гуманоидного монстра. Но вот охрана этого места совсем не считала, что эти меры хоть немного чрезмерны. Даже если ему не давали спать, даже если его нещадно били и пытали, огромное по человеческим меркам тело Бугая все еще пылало жизнью и невероятным желанием ломать человеческие кости. Даже почти без сил он весел в этом подвале и внушал бесчеловечному его охраннику неподдельный страх. В отличие от него, второй обитатель этого подвала такой жизненной силой похвастаться был не в состоянии. Молодая девушка из его расы тоже была здесь, и вот ее состояние было куда хуже. Ее подвешенное тело было до крайности истощено, и в нем едва-едва можно было опознать жизнь. Кандалы на ее руках были куда меньше, Но для ее хрупкого тела эта ножица была просто неподъемной. Холодная сталь буквально драла хрупкую плоть, и по обнаженным плечам давно бежали струйки черной крови, стекающие с узувеченных, заломленных за спиной подвешенных под самым потолком запястий. Не извиняйтесь, жрица. Закованный монстр был действительно зол, но стоило девушке рядом с ним заговорить... Как все его тело буквально затрясло от бессилия и ярости. Это я должен перед вами извиняться. Отец доверил эту миссию мне, сказала она, едва найдя в себе силы, чтобы открыть глаза. Я не хотела верить, что мы должны бежать. Я не хотела вас слушать. Неверно, прошипел сквозь зубы закованный демон. Отец сказал, что именно вам решать, как поступить, что только вы поймете, куда нам следует двигаться, и мы все видели знак. Вы поступили так, как и положено жрице, разве нет? Знак. Ответила она, пытаясь улыбнуться, но не найдя на это силы. Сами звезды указали нам путь. Я в самом деле решила, что это дорога к спасению. Я не послушала никого, гнала вперед и. Ее тонкие губы дрогнули, а сама девушка едва не задохнулась и... покупила всех нас. На «Мы еще живы!» В чекане каждое слово ответил ее спутник. «Вы еще живы! Пока это так, для нас ничего не кончено!» «Отец должно быть мной разочарован!» «А-а-а-а!» <глаз> Закованный в кандалы демон... И сдал истошный громкий вой, наплевав на вывихнутые плечи и заломленные руки, он со всей силы рванулся вниз, из потолка тут же спустился туман, гадавалый пыли. Рывок был такой сильный, что все стены подземной темницы здрагнули. Остальной скрежет цепей на кандалах разлетелся по всем соседним камерам. Это моя вина, сказал он, чувствуя, что его руки едва-едва не сломанные. Я был недостаточно силен. «Верховная жрица приказала мне любой ценой защищать вас, а я не смог победить одного единственного человека». Даже сейчас в глазах демона не было ни страха, ни страданий, но, вспомнив лицо своего врага в немного уставших от бессонных ночей и непрекращающихся пыток глазах, проявилась необычайная серьезность. «Сколько бы мы ни сражались...» Я не мог его ранить. Сколько бы я его ни рубил, я так и не сумел ему навредить. Возможно, что он прибыл сюда именно за нами? Тихо спросила жрица, вновь поднимая взгляд. Я слышал, что он был отозван с острова, и много наших товарищей вздохнуло тогда с облегчением. Так же тихо ответил ее спутник. Его называли неуязвимым или почти бессмертным. Я никогда с ним не сражался раньше, но теперь верю, что эти слова вполне оправданы. Встретить его здесь, если это его план, то я смогу с этим смириться. Нет ничего плохого проиграть сильному и хитрому врагу. Но если это просто случайность, то наша судьба в самом деле очень жестока». «Судьба», — хмыкнула жрица, посмотрев на своего защитника и друга. А ты в нее веришь? Разумеется, нет. Тоже ухмыльнулся тот. В следующий раз я его одолею. Просто подождите, жрица. Я покажу вам, что все ваши решения были верными. Я. Тихий голосок измученной девушки нес благодарность, но закованный рядом с ней демон не смог эти слова расслышать. Дубовая дверь подземной камеры снова скрипнула и распахнулась, а ночной мучитель вернулся снова, но теперь уже в сопровождении товарищей. «Ха-ха-ха! Готовы? Успели как следует проснуться?» «Тварь!» — тут же взревел демон, глядя в его сторону. «Не скалься!» — ухмыльнулся тот, но все еще немного побаиваясь подходить ближе. «Я же говорил, что уже утро!» «У вас было достаточно времени на подготовку?» «На подготовку к чему?» Еще раз взглянув на бьющегося в цепях демона, вошедший во главе группы солдат не слишком торопился подходить. Вместо этого он тут же сместил взгляд с него и посмотрел на обессиленную, почти стоявшую на грани, девушку. Недолго думая, он быстро шагнул к ней, демонстративно игнорируя кричащего монстра, Он обошел подвешенное тело сбоку, приблизился к стене и дернул небольшой рычаг, ослабляя сковывающие ее цепи. Стальной механизм у потолка скрипнул, а массивные колодки на запястьях демонической девушки тут же рухнули вниз и ударились о землю, рухнув на пол вместе с ней. Измученная пленница свалилась у его ног, стиснув зубы от невыносимой прокатившейся по всему телу боли. На подготовку к вашему концу, с истерикой зарёк этот мужчина. Посмотрев на девушку у его ног, убедившись, что под весом кандалов она не может ни встать, ни даже шевелиться, он схватил остаток цепи, все еще сдерживающее ее запястье, но уже не крепящийся к потолку, и, развернувшись, быстро потащил свою пленницу к выходу. Наконец-то за вами больше не нужно следить, и я смогу наконец выспаться.